«Москва. Андрей, я очень рад, что тебе удалось посмотреть по телевидению фильм «Неизвестный Чаплин». Больше всего меня поразили не сами кадры, не вошедшие в фильм, а работа над ними. Варианты, варианты, пробы, поиски, титанический труд. Решил тебе написать о трюковой комедии, об эксцентрике». и сразу подумал, что как-то неловко, не точно в прошлый раз сказал. Меня, мол, не занимает эта беготня по экранам. Пустая комедия положений нет, не интересует. Но эксцентричным может быть поведение персонажа, эксцентричным может быть взгляд на вещи, на обстоятельства. Разве это не интересно Трюк трюку рознь, тем более в кино». Режиссёры всего мира, например, изучали технику трюка у Чаплина. Даже те, кто никогда в своём творчестве не обращался к трюку, чтобы понять его эстетические качества. Трюк родился в цирке, в мюзик-холле, а Чаплин сделал его кинематографическим. В чём же эта кинематографическая особенность? Что именно понял Чаплин? Главное... «В кино нет надобности в клоунских грубостях. Трюк, может быть, и должен быть тонким. Нет надобности формировать эффект. Эффект здесь более длительного свойства. Ты замечал, наверное, что фильмы Чаплина можно смотреть по нескольку раз и даже подряд. Но удовольствие не уменьшается». В природе комедийности неожиданность, непривычность. А тут большинство зрителей знают наперед, что он сейчас сделает. Дети даже кричат заранее от восторга. Сейчас он будет ботинки кушать. А все равно все смеются. Как взрослый и сознательный зритель скажу, что удовольствие не только не уменьшается, но возрастает. А дело в том... Только это не я сам догадался, это у французского критика Андреа Базена, что удивление зрителя, эффект неожиданности при повторных просмотрах уступают место более тонкому наслаждению, состоящему в ожидании и узнавании совершенства. Вот тебе и трюк «Совершенство». «Вообще, знаешь, наши суждения, и я хоть и злюсь на себя, но тоже часто срываюсь, о жанрах примитивны, поверхностны и отдают высокомерием. А на самом-то деле мы просто не имеем точки отсчета». Увидел три-четыре плохие комедии и решил уже, что комедия не дело для серьезного артиста. Мелодраму в свое время оболгали так, что самого слова в кинематографе стали бояться. А, собственно, почему? Чем это так мелодрама нехороша? Кому не угодила Остерегись высокомерия и чистоплюйства. Нет искусства высокого и низкого. Есть мысли большие и мелкие, и авторы, и поэты, и карлики». А искусство – всего лишь средство для каждого из нас обнаружить свой истинный рост. Жаль расставаться, но спешу. Через полчаса машина. Вернемся к этому. Начальство ваше приглашает выступить на концерте для воинов. Может, увидимся. Отец.